Глава 29 Я бы с удовольствием посмотрел, как трактор оттаскивает посадочный модуль к верфи, сколько бы лет мальчику ни было, любовь к большим машинкам он не растеряет. Но я уже видел, как это происходит. Корабли затаскивали через огромный южный шлюз шириной в 300 метров и глубиной в полсотни. Если корабль не помещался, а Джим с куком пролез бы разве что боком, пиши пропало, иначе под купол было не попасть. Сам проход через шлюз занимал около часа. Я вернулся в Новый Ты, по дороге захватив синтезированные суши. Пиковер как раз вышел из мастерской. Рубашка у него до сих пор была порвана, но грудь вроде как починили, и он не хромал. Я подождал, пока он расплатится с Фернандесом, такими темпами Рори придется продать парочку пентоподов, чтобы не влезть в долги, а затем обратился к Гарацио. Ну что, теперь можно заняться ослепительным Доном? Конечно, ответил тот. В этот момент в зал вошел маг, к счастью, Хаксли с ним не вернулся. Диск прерывателя маг держал под мышкой, боялся, должно быть, что Трейс все-таки жив. Ладно, сказал Фернандес, никому конкретно не обращаясь. «Пойдемте». Я думал, Пиковер к нам присоединится, но он махнул мне рукой и подошел к мисту Кахаси. Может, хотел попытать счастья, или ему, как человеку, купившему за деньги бессмертие, неприятно было находиться при вскрытии другого трансфера. Как бы то ни было, в мастерскую Фернандеса мы с Маком пошли вдвоем. Как обладателю огромных рук, Гарацио не составило труда перетащить Трейса в одиночку. Наверняка он забрал его, как только мы разошлись, Мертвый трансфер в выставочном зале вряд ли способствовал бы продажам. Люди после смерти казались меньше, чем были при жизни, но почему-то на трансферов этот эффект не распространялся. Не сомневаюсь, Фернандес привык одевать и раздевать андроидов, пусть люди рождались голыми, просыпаться в теле без одежды никому не хотелось. Он расстегнул пуговицы рубашки Трейса, обнажив грудь, которая оказалась на удивление хилой. Мелькнула мысль, что мужику стоило бы сходить в зал, но потом я понял, насколько это нелепо. Достав небольшой лазер, Фернандес направил его чуть ниже КДК, а потом отработанным движением прорезал грудь. Я как-то присутствовал при вскрытии обычного человека и сильно удивился количеству крови, но сейчас ее не было, и только расплавленная пластмасса завоняла жженным миндалем. Натянув синие латексные перчатки, Фернандес раздвинул грудь. И тогда я понял, зачем такие предосторожности. Расплавившаяся кожа липла к перчаткам. Под кожей находился слой пористой резины, а под ним скелет из блестящего сплава, отливающий фиолетово-розовым. Никаких аналогов органов. Наоборот, в основном в груди было пусто. Фернандес достал нечто напоминающее плоскогубцы только со странными изогнутыми клешнями и подсоединил инструмент к одному из двух цилиндров, расположенных примерно на месте легких. Раздался щелчок, и цилиндр вышел из паза. Фернандес извлек его и положил на стол рядом с телом. Стерев салфеткой зеленую смазку, покрывающую поверхность, он придвинул большую лупу со встроенной лампой и осмотрел металлический корпус. это балласт пояснил он для дополнительного веса мы это не афишируем но у них есть серийные номера килли окликнул он а затем произнес несколько цифр трансфер от приятным женским голосом ответил компьютер и назвал дату двухлетней давности где был произведен трансфер спросил фернандес тело было собрано в данном филиале ответила килли Я тут еще не работал, сказал мне Фернандес и вновь обратился к Килли. И как звали оригинал? Неизвестно, ответила Килли. Фернандес нахмурился. Должно было остаться досье, сказал он, то ли обращаясь ко мне, то ли напоминая компьютеру, он попытался перефразировать свой вопрос: кто в тот день записывался на трансфер? Никто. Я нахмурился, вспомнив слова Трейса: я никто. «Но в тело ведь должны были поместить исходный разум», — в воздух сказал Фернандес. «Чей разум в тот день отсканировали?» «Ничей. Тогда откуда он взялся?» «Не знаю», — ответила килли «Вы уверены, что это ваш трансфер?» — спросил маг. «Балласт взят из наших запасов», — ответил компьютер. «Все чудесатие и чудесатее», — сказал я, поглядев на Фернандеса. «Вы упомянули, что лицо у него, скажем так, довольно стандартное, а остальное тело? Никаких особых модификаций?» «Выбрана опция номер пять, повышенная прочность», ответил женский голос компьютера, «другие модификации отсутствуют». «Он назвался наемником», сообщил я, «видимо, не соврал, но кто его нанял?» «Вот уж действительно», — сказал Мак, посмотрел на Фернандеса. — Что вы делаете с мертвыми трансферами? Не похороны ведь устраиваете? Это какой-то оксюморон. — Да, — ответил Фернандес, — трансферы, конечно, иногда погибают, но редко. На Марсе зафиксировано всего пара случаев, — он помолчал. — Ну, раз нет записи об исходном теле, то и возможности связаться с ближайшими родственниками тоже нет. Видимо, просто разберу его на запчасти. Он посмотрел на распростертое перед ним тело. Хотя, должен сказать, такие большие требуются редко. Когда мы с Маком вернулись в выставочный зал, я с удивлением обнаружил, что Пиковер и Рейка Такахаси пропали. Фернандес, вышедший следом, разозлился. Ему не понравилось, что магазин остался без присмотра. С другой стороны, кому нужна оболочка андроида? Без переноса сознания она бесполезна, а это не та процедура, которую можно было бы повторить дома на коленке. Я сказал телефону вызвать Пиковера. Он не ответил. Значит, либо попал в неприятности, либо действительно ушел с миста Кахаси. Даже я со временем усвоил, что не стоит отвечать на звонки, когда ты в постели с женщиной. Рейка не терпелась взглянуть на деда, но я сомневался, что Пикавер пойдет изучать посадочный модуль без меня, а целоваться наверх бегают только подростки». Я огляделся, но не обнаружил признаков драки, да и мы ничего не услышали, хотя находились в соседней комнате. С виду все было в порядке, не хватало одной только дамочки. Я обернулся к Фернандесу, который тоже кому-то звонил, наверное, Рейка. «Не отвечает?» «Нет», — он сбросил звонок, «она бы не оставила магазин, она не такая». «Алекс», — сказал детектив Макрей, «в чем дело?» Я глубоко вздохнул. Нужно было заинтересовать его, чтобы потом выведать детали расследования. Рейка Такахаси, внучка Дени О'Райли. Глаза Фернандоса полезли на лоб. Я продолжил. Дени О'Райли не сгорел вместе с кораблем. Саймон Вайнгартон бросил его на Марсе. У Рейка была печатная копия дневника дедушки, которую он передал на Землю перед тем, как его тут оставили. но она одолжила его Лакшми Чаттерджи, местной писательнице. «У нас есть писательница?» — скептически спросил Мак. «Вот и я удивился. Могли бы хоть рекламу организовать». «Значит, дневник у этой Лакшми?» «Был, да сплыл. Он в надежном месте. Но тот громила Трейс думал, что у меня, поэтому он и вломился в квартиру. Я обратился к Фернандесу». Когда я работал над делом Уилкинса, мне сообщили, что на втором этаже нет камер наблюдения. — Все верно, — подтвердил тот. — Но здесь они есть? — Да, конечно. — Можете показать запись? — Сюда. — он провел нас в вглубь здания. За мастерской находился небольшой кабинет. Включив настенный монитор, он обратился к Килли. — Воспроизведи запись последних тридцати минут со второй камеры четырехкратное ускорение. Камера, установленная над кассой, показала прозрачную дверь, ведущую на улицу. Она отъехала в сторону и... Наверное, нельзя сказать, что я словно увидел привидение, ведь речь шла о трансфере. Но в дверном проеме, весьма пафосно выхваченный уличным светом, стоял Трейс, а точнее его точная копия. Лось был не один, у него было стадо. Ну... произнес Фернандес. «Лицо и правда стандартное. Кили, включи нормальную скорость». Я так засмотрелся на знакомую рожу, что не сразу заметил у него пистолет. Зато заметила миста Кахаси, потому что застыла на месте. Лось второй быстро подошел к ней и жестом приказал молчать. Пиковер сначала не обратил внимания, но потом заметил и лося, и его пистолет. Ему громило, ничего бы не сделал, зато он мог убить Рейка, что Пикавер отчетливо понимал. Он оглянулся на дверь мастерской, будто раздумывал, не позвать ли на помощь, но потом отказался от этой идеи. Камера фиксировала звук, но в зале стояла полная тишина. Пикавер едва заметно крутил ногой, скорее всего думал, есть ли смысл бросаться на лося со здоровой лодыжкой. Но потом дверь вновь отворилась, и в зал вошел третий ослепительный Дон Хатчесон. Этого хватило, чтобы Пиковер передумал геройствовать. Даже в одиночку этот громила мог снести металлический череп с титановой шеи. Черт, и все это творилось буквально в соседней комнате. Первый трансфер махнул пистолетом, и Рейка направилась к выходу, а Пиковер пошел следом. Мак уже связался с участком, спрашивал, не попала ли странная компашка из двух громил-близнецов, трансфера-палеонтолога и горячие штучки в поле зрения уличных камер, но, разумеется, большинство из них давно не работали. «Кому понадобился профессор Пиковер?» — спросил Фернандес. «Может, охотились за миста Кахасии, сказал Мак. «Но зачем?» — «Ради выкупа?» — предположил я. Если они знали, что она внучка Дэнни О'Райли, могли решить, что у нее водятся деньги. Я обернулся к Фернандесу. «Вы знали?» Тот скрестил массивные руки на груди. «Думаете, это я виноват?» «Нет-нет, просто спрашиваю. Мне показалось, вы удивились». «Еще как! Она же японка, а он ирландец. Я даже подумать не мог». «Да уж», — хмыкнул я. «Никто бы не подумал». Я подошел ближе к стене. Когда она мне это сказала, я стоял здесь. Я указал на изображение с камеры, которое теперь показывало пустой зал. То есть у вас была запись, из которой вы вполне могли это узнать? — Я не смотрю записи с камер наблюдения без причины, — сказал Фернандес. — У кого еще есть доступ к ним? — спросил Мак. — Другие сотрудники могут просматривать камеры? — Ну, у Илкинсы, конечно, могли, прежние владельцы, но Кассандра умерла, а Джошуа подался в старатели. — И все? — спросил Мак. — У Рейка тоже есть доступ, но вряд ли она шпионила за собой. Остальные сотрудники не могут просматривать камеры, а я не знал, чья она внучка, клянусь. Мак достал портативный сенсор и пошел в зал. Трансферы не оставляли следов ДНК, но могли оставить волокна ткани или необычную грязь, что тоже полезно. Пока он возился со сканером, я кивнул в сторону лестницы. — Горацио, — сказал я, — мне нужно в комнату, где вы проводите сканирование. Фернандес пожал плечами. — Как скажете. Я пропустил его вперед, мы поднялись, свернули в левую комнату, и я закрыл дверь, а потом достал пистолет. И когда Горацио обернулся, прицелился ему в грудь.